Глава 10. Я стоял в освящённом лишь одним кристаллом тоннеле и никак не мог перестать улыбаться. Духовный металл, который я держал в руках, был настоящим сокровищем, и даже несмотря на все тезлоключения, которые случились с нами в этом логове, они стоили того, чтобы получить это. Я закрыл глаза и в очередной раз посмотрел на характеристики духовного металла, который сжимал в своём кулаке. Духовная руда из арахнаквиноса. Ранку уникальный. Положительные качества. Отличная прочность, превосходная защита от магии, хорошая сопротивляемость ментальным воздействиям, превосходная защита от ядов и кислот. Неизвестно, неизвестно.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 Подумал я, глядя на настоящее сокровище у меня в руке. Сразу два свойства, да ещё каких. К слову, именно после того, как получил одну из них, превратив душу Килониуса, демона рабства в корону, я начал свой путь завоевания титула одного из демонических князей. На меня сразу же нахлынули воспоминания, и я не смог сдержать улыбки. Как же это было давно. Я был так увлечён воспоминаниями, что даже не заметил, как ко мне подошли. Что за ужасная улыбка? Прямо мороз по коже, произнесла Каландриэль, поравнявшись со мной. Странно. Я думал, моя улыбка ностальгическая. Ты как? спросил её. Лучше, ответила Каландриэль. Как только ко мне вернулась магическая энергия, начала восстанавливать тело за счёт своих техник, добавила она и тяжело вздохнула. Скажи, Эмит, стоило это всё того? спросила она, глядя мне в глаза. Я про себя усмехнулся. Да, спокойно ответил ей, решив не обманывать. Ясно, произнесла Калентриэль и покачала головой. И тех, кто идёт до конца ради достижения своих целей. Именно. Опять же, все живы. Да, ранения есть, но они смертельные. Залатаем раны и отправимся за цветком. И как только найдём его, ты нас больше не увидишь. Плюс, как я и обещал, если в процессе найдётся подходящий материал, из которого я смогу сковать тебе аммуницию, я сделаю это. Несколько секунд она внимательно изучала меня, после чего, не говоря ни слова, повернулась и пошла обратно к девушкам. Признаться честно, я даже не удивлён. Хмыкнув, убрал роду и огляделся по сторонам. Вокруг ещё полно тел и уходить отсюда рано. Интересно, а смогу ли я превратить в духовную руду тех мутантов, что создала матриарх? Подумал я, но на данный момент от этой мысли пока пришлось отказаться. Магической энергии всё ещё мало, а голова до сих пор кружилась, плюс подташнивало, и по сути, держался я на ногах лишь благодаря своей силе воли. Нужно стать ещё сильнее. Вот только вопрос, как это сделать. Несколько дней спустя. Съешь тут всё, приказал я Лелит, когда девушки скрылись в тоннеле. Артефакт довольно заурчал, и первым в его огромную пасть отправилось тело патриарха-мутанта, которое явно не подходило, чтобы стать духовной рудой. Как, впрочем, и остальные полулюди, полунасекомые. Интересно, как же тебе удалось создать подобное, задумался я, глядя на то место, где прикончил поучиху. Я знал не понаслышке, что скрещиваются совершенно два разных вида, занятие очень непростое. А этой твари ещё и удалось сделать так, что исходные мутанты сохранили часть способностей тех, из кого были созданы. А это уже другой уровень. Мне всё больше и больше нравится этот мир. Улыбнулся я, наблюдая за тем, Как лилит быстро справляется с генетическим мусором, который мне совершенно не нужен. Я зевнул и уставил пятер глаз. Спуск в это логово, сражения с ордами пауков, а в конце ещё и бой с такими сильными тварями, как матриарха и её мутанты, сильно измотали меня как физически, так и морально. Плюс магическое истощение. Закончила. спросил я артефакт, не находя глазами трупы. И Лилит, открыв пасть, улыбнулась своей ужасающей улыбкой. Значит, да. Возвращайся, приказал я демоническому отродью, и оно послушно исчезло. Я сделал глубокий вдох и осмотрелся по сторонам. Ничего не пропустил. Трупы пауков-мутантов либо съедены Лилит, либо переработаны в духовную руду и эссенцию. Коконы тоже пусты. И по сути, в логовище осталось ничего живого, кроме меня и моих напарниц. Но почему-то моё внутреннее чутьё подсказывало мне, что я что-то упустил. Причём что-то очень важное. Я закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Ничего. Хм, интересно. Элилит снова позвал артефакт, и рядом со мной появилась демоническая отродье. Ищи что-нибудь живое или магическое, приказал я, и огромная гусеница начала странно крутиться на месте, как вдруг остановилась, а затем резко ринулась к одной из стен. Оказавшись у стены, демонический артефакт затормазил и снова начал крутиться на месте. Что ты почерала? спросил я, и демон положительно заурчал. За стеной? Аналогичный ответ. Ясно. Ищи сней, приказал я. Лилит ищесла. И чего же ты там спрятала? произнёс я, подходя к стене и внимательно её осматривая. Хм. А ну-ка, Я призвал из демонического арсенала свой огромный молот, принял удобную стойку, активировав зверскую силу, и с силой ударил им по пустыне. От боли потемнело в глазах, но я стиснул зубы, чтобы не издать ни звука. Сломанные рёбра давали о себе знать, и несмотря на зелье регенерации и кольчугу, они всё равно ещё полностью не зажили, но на это мне было наплевать. Ибо я нашёл кое-что интересное секретный лаз. Но дабы его расширить, чтобы я смог в него забраться, ударил ещё разок. А магическая энергия, которую мне удалось с трудом восстановить, снова практически закончилась, и в глазах опять потемнело от боли. Надеюсь, все мои старания и мучения не пройдут зря, подумал я, убирая молот обратно в демонический арсенал. и вооружаясь щитом и ледяной погибелью. Мало ли что может ожидать меня дальше. Когда немного прошёл вглубь по скрытому тоннелю, я сразу же ощутил запах магии, очень сильной магии. И как она тут только пролезала, кряхтя и проклиная всё на свете, я вынужден был с обычного шага перейти на карачки и продолжить путь в таком состоянии. Дальше всё стало ещё хуже, и в какой-то момент мне даже пришлось ползти. Но чем дальше продвигался вглубь по этому тоннелю, тем сильнее становился запах магии, и я просто не мог позволить себе остановиться. И все мои страдания окупились с лихвой, когда увидел это. Что это такое? Подумал я, глядя на странный кокон, который светился холодным голубым светом и пульсировал, словно живое сердце. И, разумеется, именно он и источал тот сильный магический фон, который я сейчас ощущал каждой клеточкой своего тела. И бесно, как же это приятно. Я закрыл глаза и несколько минут просто наслаждался приятными ощущениями. который сложно с чем-либо сравнить. Ещё через пару минут ощутил, что голова перестала кружиться, и мне стало гораздо лучше, чем до того момента, как оказался здесь. Хм, интересно, подумал я, подходя к кокону ближе. Это что такое? Не поверил своим глазам, когда увидел внутри ребёнка. Нет, этого просто не может быть. Я протёр глаза, но ничего не изменилось. Внутри пульсирующего аки живое сердце кокона действительно был человеческий ребёнок, на вид которому примерно 5-6 лет. И судя по тому, что я увидел, это явно девочка. Я сел на землю и задумался, ибо понятия не имел, что мне с этим делать. Не знаю, как матриарху этого логова каким-то образом удалось взрастить нечто очень похожее на человека. Видимо, предыдущие человекоподобные монстры были чем-то вроде неудачных экспериментов. Но этот выглядит совсем как настоящий человек. Я встал и начал ходить по небольшой пещере, взятый вперёд. А может, Лилит Позвал я демона, и тварь появилась рядом со мной. "Скормить её артефакту", пробежала в голове шальная мысль. Она ведь точно не человек. "Лилит, съешь её". Я указал на кокон, но стоило демонической твари приблизиться к нему, сразу же её остановил. "Исчезни", приказал артефакту, и тот нехотя повиновался. Я снова приблизился к кокону и посмотрел внутрь. Но ведь без матриарха она всё равно умрёт, подумал я, призывая из демонического арсенала двуручный клинок. Это ведь будет правильно. Зачем приговаривать её к неминуемой смерти от истощения? Я сделал глубокий вдох и замахнулся. Будь презным собой, я б даже не задумывался над тем, что собирался сделать. Ибо будучи владыкой одного из демонических планов, делал вещи и похуже, но почему ты сейчас сомневался? Чёрт эти человеческие чувства и эмоции. Ладно. Наконец решился я и занёс руку для удара, как вдруг глаза девочки внутри кокона открылись. Какого? Я отошёл на шаг назад и принял боевую стойку. Да что здесь происходит? Буркнул себе под нос, готовясь к тому, что сейчас может произойти чёрт-и-что. Но проходит одна секунда, вторая, третья, и ничего не происходит. Не нравится мне всё это. Успеваю подумать я, как вдруг кокон лопается, и из него на землю выпадает голый ребёнок. Девочка начинает кашлять. Я делаю ещё несколько шагов в сторону противоположную от неё, а заодно использую крововающую хватку. Хм, странно. Строение тела вроде человеческое, как впрочем, и прочие органы, но есть отличие. Во всяком случае, сердце у этого ребёнка два. Плюс все важные внутренние органы каким-то странным образом защищены, будто бы находятся в футлярии с Я понятия не имел, из чего они были сделаны, но уже то, что видел перед собой, ясно говорило мне, что передо мной не человек. Тем временем, прокашлевшись, девочка поднялась и посмотрела на меня. "Безна", выругался я, взглянув в её глаза, в каждом из которых было по четыре зрачка. Я поудобнее перехватил клинок и решительно сделал шаг вперёд. Надо убить это существо, пока не случилось ничего плохого, решил для себя и невольно сглотнул ком, застрявший у меня в горле. Несмотря на то, что локти у меня уже пололоть в крови, убивать детей мне ещё не приходилось. Девочка продолжала смотреть на меня, но стоило мне шагнуть в её сторону, как она сразу же задрожала всем телом и начала пятиться. Я ощутил её страх. И от этого на душе стало ещё неприятнее. Делаю ещё несколько шагов в её сторону, и ребёнок падает на пятую точку, вскидывая руки. Не надо, слышу я голос у себя в голове, а по её щекам начинают течь слёзы. Да какого хрена тут вообще происходит?